363. Август 14. Не ограничивайте свои возможности личностью одного человека. Пусть все, даже самые близкие люди, занимают точное место своё на весах беспредельности, не загораживая близостью свои горизонта, иначе и звезду не увидеть. Также и в мыслях, и чувствах своих пусть ничто не заслоняет солнце. Всему следует отдать должное, но не больше того. Как бы в небо поднявшись, видеть правильные взаимоотношения и величину окружающих сознание вещей и явлений. При слишком близком окружении людьми и вещами теряется чувство перспективы. В перспективе вечности можно лишь видеть всё на своих местах.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 отнимает от явлений их ярость и бесстрастию, спокойстию и равновесию научается ученик. Если трудна мера беспредельности, можно себе просто спросить, а как я буду смотреть на это же самое через 10 лет? Как же иначе найти всем вещам их настоящее место?